79. Прикосновение Медузы Кажется, на улице было холоднее, чем предполагал Хосе Мари, прежде чем они тронулись в путь, хотя с точностью он определить не мог, поскольку они с Пачо ехали, согнувшись в три погибели и уткнув лица в колени, чтобы ничего не видеть и ничего не знать. Туда, где их ждал командир или один из командиров, Когда встретивший их человек сказал, что должен отвезти обоих к руководству, они подумали о Тернере. Но в том доме в Бордо, или в окрестностях Бордо, или не весь где еще, увидели Пакито. Хосу Тернера, настоящее имя и фамилия, Хосе Урутикуэчеа Бенгуэчеа, родился в 1950-м. Один из лидеров ЭТА перед арестом, 1989 занимал первый по важности пост в руководстве группировки. В августе 2018 года именно он зачитал заявление об окончательном распуске ЭТА. Пакито. Настоящее имя и фамилия Франциско Мухико Гармендия. Родился в 1953 Один из руководителей это в самый кровавый период ее деятельности – 1987-1992. Арестован в 1992 году. В 2004-м Пакитов вместе с пятью другими членами Эта, сидевшими в тюрьме, направил руководству группировки письмо – с требованием прекратить вооруженную борьбу и использовать только мирные методы достижения своих целей. В 2005 году всех подписавших этот документ исключили из это. Именно с этим связано упоминание о холодной погоде. С чем конкретно? а с тем, что когда Хосе Мари стоял перед командиром, у которого на лице застыла мертвая улыбка, а глаза были как у начавшей тухнуть рыбы, он почувствовал озноб, и в голове у него мелькнуло. Черт, надо было надеть свитер. Ощущение было точно таким же, как когда ты идешь по супермаркету. Поворачиваешь к отделу замороженных продуктов, и тебя застает врасплох резкое понижение температуры. Окно было закрыто, и Хосе Мари вдруг показалось, будто холод исходит от этого человека, который хоть и занимал в организации высокое положение, встретил их с какой-то показной застенчивостью. Или, может, это были лишь фантазии Хосе Мари, порожденные опасливым восторгом, какой чувствует новобранец, стоя перед ветераном вооруженной борьбы со столь же темным, сколь и кровавым прошлым. Про него говорили, что он убил Пертура, а также приказал казнить Йоэс в Ардисии и взорвать казарму в Сарагосе, хотя в здании находились и дети». Пертур. Настоящее имя и фамилия Эдуардо Морено Бергаречи. 1950-1976. Один из лидеров это. Обстоятельства его исчезновения до сих пор не прояснены. В качестве причины его убийства называется негативное отношение Пертура к политике жестокого террора, проводимой руководством группировки. ЙОИС. Настоящее имя и фамилия Мария Долорес Гонсалес Катарайен, 1954-1986. Первая женщина в руководстве Эта. В 1980 году вышла из рядов это, так как была не согласна с ее установкой на жесткую линию. Эмигрировала в Мексику. В 1985 году вернулась в страну Басков. По приказу Пакито была застрелена как предательница. Пакито протянул руку Пачо, а меня просто потрепал по плечу. И мне это напомнило прикосновение медузы. Таким образом, он благословил нас. Мы стали полноправными членами это. Но в нем самом ничего не переменилось. Та же застывшая улыбка, те же мутные рыбьи глаза — Он предложил им сесть на диван. «Это ты играл раньше в гандбол?» «Вот шельмец! Ясное дело, ему о нас все в подробностях доложили, и теперь он корчит из себя всезнайку. Но, судя по всему и судя по рассказам других, успевших пообщаться с ним раньше, за этим не крылось ничего, кроме желания понравиться». Потом он выразил надежду, что мы будем чувствовать себя на месте, включившись в боевой отряд. Пакитто производил впечатление человека аккуратного и практичного. Развернул перед ними карту провинции Гиппускуа. Затем указательным пальцем очертил на ней круг. «Вот ваша зона». Тут делайте, что хотите. Ваши объекты — полицейские, гражданские гвардейцы. Кто только встретится вам на пути, удары должны быть чувствительными, чтобы заставить государство сесть за стол переговоров. В первую очередь Хосе Мари отметил про себя, что его поселок включался в круг, очерченный по Кито, Но он отнесся к этому нехорошо и неплохо. Граница их территории пролегала по реке Ориа, вниз от Вильябоны. Так они и будут называться. Группа Ориа, которая будет состоять из трех человек. Третий — Чопо. Уже дожидается их на съемной квартире. В Доностию не суетесь, Там вам делать нечего. В Доностии работают другие. Но вот в этой зоне... Он снова ткнул пальцем в карту. «Вы полные хозяева. Там у вас руки развязаны». Затем он вручил каждому по браунингу и патроны, а еще поддельные документы, полиэтиленовый пакет с деньгами и, наконец, мешок побольше со взрывчатыми веществами, детонирующий шнур и все прочее, что нужно для изготовления бомб. Объекты у себя в зоне будете намечать сами, понятно? И полный вперед, чтобы рука не дрогнула. Потом возникла какая-то проблема с теми, кто помогает перейти границу между Францией и Испанией. Какая именно? Непонятно, но двум новым членам организации пришлось задержаться в доме французской супружеской пары в довольно пустынной местности. Чтобы добраться туда... Понадобилось свернуть шоссе ведущего из Юрюни в Аскен. Шесть дней ожидания они использовали для прогулок по лесу. Никто ведь не предупредил их, что гулять запрещено. Как-то раз они решили испытать свои пистолеты. И таким образом последовали совету, полученному от инструктора. По его словам, каждый должен непременно удостовериться, что его оружие хорошо действует, прежде чем пустить его в ход. Так вот, они поднялись по грунтовой дороге, выединенные, густо поросшие деревьями место, и по очереди, один стоял на стрёме, выпустили по несколько пуль. Ночью произошла неприятная история. «Хосе-Мари!» Уже более или менее привык к шумному дыханию товарища по комнате. А что ему, собственно, оставалось делать? Но порой нервы сдавали, и у него появлялось желание подойти и врезать соседу кулаком в нос. Короче, заснуть у него не получалось, и он зажег свет. Было уже совсем поздно, и тут он их увидел. Они вылезали из-под картины, висевшей на стене, прямо над его кроватью. Кто вылезал? Какие-то твари. Твари с темными брюшками, которые расползались в разных направлениях. Спокойно так расползались. Он раздавил первую попавшуюся, ту, что была побольше других. А когда убрал палец, увидел кровавое пятнышко на стене. Господи помилуй, клопы! Он разбудил Пачо, и они вдвоем били их больше часа. Группа Ория начала действовать. «Послушай, Пачо, если тебе так уж не терпится получить кличку, я уже придумал для тебя подходящую. Мудак!» Хосе Мари прекрасно понимал. От недосыпа у него портился характер. Его бесила любая ерунда. Он стал нетерпимым, придирчивым, брюзгливым. По-баскски, так как по-французски не знал ни слова, обругал хозяйку дома за плохую еду. Он орал, как бешеный, и называл ее стрепню помоями. Еды было мало, она была безвкусна и готовилась кое-как. Вечером вернулся с работы муж хозяйки и пригрозил выгнать Хосе Мари в шею. Когда они с Пачо запирались перед сном у себя в комнате, он с тоской вспоминал материнскую стряпню. «Я не знаю никого, кто готовил бы лучше, чем она. Так и вижу, как мать сейчас жарит рыбу у нас на кухне. Мы всегда ели на ужин рыбу, даже запах сюда как будто доходит. Не чувствуешь? Неужели правда не чувствуешь запаха жареной в сухарях барабульки с чесноком?» Он вытягивал шею и принюхивался к воздуху в комнате, словно там и на самом деле прямо у него перед носом лежали поджаренные матерью барабульки. — Вот умора! Ты смотри, не расплачься от избытка чувств! — Не расплачусь, не дождешься! «Просто с тех пор, как нас сунули в этот дом, я все время хочу жрать. Съел бы сейчас вот такущую отбивную с перцем и с жареной картошкой». У них не было даже телевизора, так что, придавив четыре-пять клопов... Они погасили свет раньше обычного, и, как только Пача начал изводить его своим свистом, Хосе Мари как можно тише вытащил матрас в коридор. Всю ночь он проспал как бревно, что ему, безусловно, пошло на пользу. Рано утром он вышел в поле, нарвал букет полевых цветов и перед завтраком с улыбочками и шуточками преподнес хозяйке. Этот милый жест помог ему помириться с ней. В тот же день, ближе к вечеру, за ними приехал черный пикап Рено. Они двинулись в сторону Ибордина. Погода облачно, но без дождя, с просветами, через которые очень скоро стали проглядывать звезды. Перед тем, как совсем стемнело, вышли из машины в каком-то густо заросшем деревьями месте — Из чаще вынырнули две тени, два молодых человека. Времени на разговоры они не тратили, а взвалили себе на спины наши тяжеленные рюкзаки и зашагали в гору. Мы шли следом за ними. Очень скоро нас уже окружала настолько плотная темень, что ничего не было видно на два шага вперед». Трудно понять, как удавалось проводникам ориентироваться. Должно быть, знали дорогу, как свои пять пальцев. Потом выглянула луна. Теперь уже можно было различить какие-то формы, силуэты и друг друга. Четверо мужчин молча шли около часа, пока не добрались до вершины холма. Оттуда им открылись очертания горы Ларун и светящиеся точки вентас де бардин Тут они остановились, и один из проводников какое-то время прислушивался, а потом несколько раз проблеял по козьи. Довольно близко раздался ответный крик, точно такой же. Это был условный знак для смены проводников. Таким образом, Хосе Мари и Пачо узнали, что перешли границу. И тут же начался спуск к Вера де Вскоре они оказались за кладбищенской часовней, им велели оставаться там и никуда не отлучаться. Почти полчаса они ждали, не снимая рюкзаков, пока им, наконец, не подали знак, что можно двигаться к шоссе. Шедший с реки туман полностью закрывал дома. И, если честно, мы до костей продрогли. Уже светало, когда они сели в машину». По пути в Ирун несколько раз останавливались и ждали. Человек, ехавший впереди на мотоцикле, возвращался и подтверждал, что дорога свободна от полицейских. Путешествие завершилось ранним утром на проспекте Сараус в Сан-Себастьяне. У застекленной остановки городского автобуса они встретились с Чопо, которого прежде не знали.